Глава 41. Пока Лаврентич в совершенно непривычном для него амплуа болтливого добряка чем-то брякал в гостиной, собеседника не было слышно вообще. Саша вспомнила, что Роман говорил о нем. Он должен был с Лизой и Иваном быть в лесу. Значит, решил продлить прогулку и нашел причину. Чертов лосиный кормилец, про себя подумала Саша. Стоять в полусогнутом состоянии и ноготками держать изнутри дверцу шкафа было совсем неудобно. Она надеялась лишь на то, что он не заглянет в комнату. «Ну вот, этих двух голов нам точно хватит. Держи, Иван, я вижу, ты сильный парень». В голосе Михаила было столько задора, что Саша на секунду засомневалась, что это он. «Елизавета, надеюсь, вам будет тоже интересно. Мы оставим соль» а лоси придут через час-полтора. Вы тепло одеты? Да, Михаил Лаврентич. Ее голос тоже значительно отличался от того раскатистого и звонкого, к которому уже привыкла Саша. Надо же, как люди меняются. Но ведь он утверждал, что нужна совсем другая женщина, думала Саша, стараясь не вспоминать о своем страхе. Дверь хлопнула, потом их голоса раздались на улице. Мужчина гомонил и сыпал позитивными речами громко и с радостью. «Ну, хоть кто-то здесь счастлив», — тихо прошептала Саша, вылезая из шифоньера. Она решила поторопиться, потому что следом должен был прийти Роман, а перед ним не хотелось оправдываться еще сильнее, чем перед Лаврентичем. «Роман, а вот и вы! Надеюсь, вы задержитесь еще на пару часов. Мы скоро вернемся. Я провожу вас», — голос Михаила вдалеке. Саша выбежала из комнаты, присела на стул и распахнула пальто. Лицо горело от жары, неудобной позы и от стыда. Да, дождемся. Александра еще не пришла, ответил Роман. Он был уже возле двери, но остановился на крыльце, разговаривая с Михаилом. Нет, она подолгу гуляет. Если мы встретимся, обязательно сообщу, что вы ее ждете, ответил Михаил, и Саша закрыла глаза. Черт, прошептала она, и за эту секунду в голове промелькнула мысль снова спрятаться в шифаньере. Но роман из дома явно не уйдет, а спина все еще ныла. О, как это вы разминулись с хозяином? Мне казалось, я видел, как они вышли из дома, а вы сюда не входили. Открыв дверь, роман даже вздрогнул, увидев Сашу. Ваша внимательность, скорее всего, касается лишь моей тарелки, князь. Стараясь выглядеть максимально расслабленной, ответила Саша. Да что вы привязались к той тарелке? В прошлый раз вы не дослушали меня, вспыхнули, как спичка, поднялись, словно смерч. Я же хотел сказать, что это отлично. Вы можете вовсе не переживать о своей фигуре. Вы в детстве воровали конфеты даже из секретера отца, и все равно тощие были, как же ребенок. Роман даже несколько вспылил, словно это она отказывается от своих слов а не он решил переобуться. «Ладно, если мы с вами продолжим эту тему, то опять не дойдем до важной детали». Саша встала со стула, сняла пальто. Князь протянул руку, чтобы забрать его, и когда Саша его передала, повесил на вешалку и принялся раздеваться сам. «Письмо!» Она протянула ладонь, как только его руки освободились. «Думаю, сначала мы поставим на печь чайник». Я потом я оставлю вас в комнате одну, чтобы вы смогли прочесть его». Роман открыл печурку, пошуршал в ней кочергой, подкинул несколько щеп и подвинул пузатый медный чайник на огонь. «Никак не может наш Лаврентич отказаться от огня в пользу газа. Говорит, у чая, заваренного ни на огне, нет души». «И вы мне зубы не заговаривайте, князь? Все эти дни я только и думаю, что об этом письме. Отдайте». Я уйду с ним домой, а вы тут хоть чаи распиваете, хоть демагогию свою разводите со сверчками». Сашу раздражал его манера все делать плавно, будто наслаждаясь каждым моментом жизни, смакуя его. «Я думал, вам не терпится остаться со мной наедине?» Князь поднял бровь, и его губы сложились в этой самой кривой улыбке, которую Саша уже возненавидела. Это не просто попахивало сарказмом, это была высшая его точка. Еще чего. Если нужно, наш брак состоится. Если что-то изменится, я вам сообщу. Но лучше бы это что-то случилось. Потому что у меня были совсем другие планы на жизнь, Роман Георгиевич. Но уже знаете, Александра, что человек предполагает, а Бог располагает. Я тоже надеялся походить в холостяках. Закончить то, над чем работаю. Надышаться, так сказать. Но долг есть долг. Этот брак запланирован много лет назад. И сейчас он вам нужен куда больше, нежели мне». Роман аккуратно проследил, чтобы чайник не закипел, и налил из него в кружку ароматный лесной чай из ван-чая и душицы. «Письмо!» Начиная злиться уже по-настоящему, Саша почувствовала, как левая ее бровь взлетела. Совершенно не ее привычка. Она вдруг вспомнила Вивьен Ли в роли Скарлет из любимых ею «Всю жизнь унесенных ветром». Вот кто умело выгибал бровь. Но по ощущениям сейчас у нее получилось не хуже. Хорошо. Роман засмеялся, но поставил кружку и направился к рюкзаку. О, я так рад, что вы еще не ушли! запахавшийся голос Василия, ворвавшегося в дом, заставил князя остановиться и вернуться к чаю. Василий как-то странно посмотрел на Сашу, когда заметил ее стоящей возле стола, потом посмотрел на князя. Не было в его взгляде на этот раз того самого смущения, которое как печать ложилось на лицо, как только он заговаривал с хозяйкой поместья. Сейчас он был взволнован. «Нет, что вы, конечно же, вы проводите меня. Через пару часов мы выходим. Ночь планируем провести в охотничьем доме. Так что можете спокойно продолжать свои дела. Я сообщу всем». Князь совсем неизменившимся, спокойным голосом ответил доктору и даже улыбаться не перестал отлично тогда если вы не против я выпью с вами чаю он скинул пальто и саша краем глаза увидел как роман поднес палец к губам как только василий отвернулся к вешалке мне пора идти думаю сейчас мы с Авдотьей решим вашу проблему князь саша подошла к двери где василий быстро снял ее пальто и помог надеть все зашьем крепко и надежно «Хорошо, что сейчас заметили слабые швы. В дороге потеряли бы весь скарб». Саша наклонилась и подняла рюкзак. Благо, он был почти пустым. Роман даже рукой не успел его коснуться, но тот, который был нужен, Саша заметила. «Мне, право неудобно», — начал было Роман, но Саша уже шагнула на крыльцо. С трудом она сдерживалась, чтобы не побежать, пока не повернула за угол дома. Там Саша припустила как сайгак, боясь даже представить, что на ее пути снова возникнет преграда. Вбежав в кабинет, она закрыла дверь на ключ, поставила рюкзак на стул и, совершенно не испытывая неудобства за то, что роется в чужом барахле, запустила руку внутрь. Пара легких курток, видимо, для ночевки в охотничьем домике, два ножа в кожаных ножных, вязаная шапка и небольшой жесткий кофр на застежке. Больше там не было ничего. Она осмотрела рюкзак еще раз и взяла в руки кофр. Внутри оказались бритвенные принадлежности, небольшие ножницы, чуть мутные, скорее всего, для затемнения очки. И только когда Саша все это вынула, поняла, что на дне лежит плотный конверт. Она вынула его и села в кресло. Потом посмотрела в окно и чуть задвинула портьеру, чтобы ее с письмом не увидел никто. Плотная желтоватая бумага без единого слова. Это даже не конверт, а склеенная папка. Она глубоко вдохнула и огляделась, нашла на столе нож для писем, разрезала плотную бумагу и вынула три страницы, свернутые пополам. Развернув, она увидела ровные строчки, написанные мелким и аккуратным почерком. Крупно в самом верху первого листа было только «Сашенька, милая моя». «Больше всего я хочу, чтобы ты читала это с открытым сердцем и полным доверием к своему батюшке».